Она снова стала расхаживать по комнате и, проходя мимо одного столика, изо всей силы ударила по нему кулаком. — Черт возьми! Где же после этого справедливость? — Нет. Общество решительно дурно устроено. Набрасываются на женщин. — А кто же их делает? такими, как не мужчины. Послушай, теперь я могу сказать тебе правду. Когда я с ними соглашалась иметь дело, ну, веришь ли, это мне не доставляло ни чуточки удовольствия. так совсем не доставляло. Мне это надоело, честное слово. Так скажи же на милость, Я же в чем виновата? О, да, это они меня загубили. Не будь их, не сделай они меня тем, что я есть. Я, быть может, в эту минуту была бы в монастыре и молилась бы Богу, потому что набожностью я всегда отличалась. А что они поплатились своими деньгами и своей шкурой, так пускай на себя и пеняют. И я тут ни при чем. Конечно, с убежденным видом поддакнул Ля Бордет. В эту минуту Зоя вела миньона, и Нана приняла его с улыбкой. Она теперь выплакалась. Настал конец. Миньон, еще не остывший от своего восторга, рассыпался в похвалах убранству ее отеля. Но она ему понять, что отель наскучил ей. Теперь у нее есть другой план, и на днях она распродаст все, что он видит. Затем, так как он, желая чем-нибудь объяснить свое посещение, заговорил о представлении, дававшемся в пользу старого боска, которого недавно хватил паралич, то она разжалобилась и взяла две ложи. Между тем Зоя вошла в комнату, и доложила, что карета готова. Тогда она спросила себе шляпу и, пока завязывала ленты, успела рассказать своим посетителям о несчастье, постигшем бедняжку атласную. «Я еду в госпиталь», — добавила она. «Никто меня так не любил, как она». «Да, недаром про мужчин говорят», — что у них нет сердца. Как знать? Быть может, я уже не застану ее в живых? Но это все равно. Я попрошу, чтобы меня провели к ней. Я хочу обнять ее в последний раз. или Лебордец улыбнулись. Ее грусть уже успела улетучиться, и она тоже... Улыбнулась. Эти двое в счет не шли. С ними можно было не церемониться. Пока она застегивала перчатки, оба гостя смотрели на нее молча в почтительном удивлении. В этом роскошном отеле среди всех этих жертв, поверженных ею во прах, Она одна уцелела и стояла во весь рост. Подобно тем древним чудовищам, владения которых были усеяны человеческими костями, она попирала ногами черепа. Длинная вереница катастроф обступала ее в самосожжение Вандевра, разбитая жизнь Фукармона пропадавшего в китайских морях, разорение Стайнера, вынужденного жить честным человеком, самодовольный идиотизм Ла трагическое крушение Мюфа и бледный труп Жоржа, у которого сидел Филипп, только что выпущенный из тюрьмы. Дело разрушения и смерти было закончено. Муха, поднявшаяся с навоза предместий и несшая в себе разлагающее начало общественной жизни, отравила всех тех людей, на которых садилась. Это было Хорошо. Это было справедливо. Она отомстила за тот мир, из которого вышла, за мир нищих и заброшенных. И в ту самую минуту, когда обаяние ее пола разгорало с каким-то ореолом среди поверженных ею жертв, подобно восходящему солнцу, озаряющему поле битвы. Она сохраняла спокойствие и бессознательность породистого животного. Она сама не подозревала того, что натворила, и оставалась добродушной женщиной, по-прежнему полная и розовая, Она пользовалась наилучшим здоровьем и превосходным расположением духа. Всё окружающее ей надоело. Отель казался приглупо устроенным, слишком тесным и загроможденным ненужной мебелью. А если так, то есть о чем толковать. Далой всё это и начинай с изново! Теперь ей мечталось нечто получше. И она поехала обнять в последний раз атласную, нарядное, полное спокойного самообладания, опрятное и цветущее, точно прошлое и не трепало ее. По грязным жизненным дорогам